Глава 35. Немного воды. Княжна Софья Алексеевна Голицына ждала нас в большом зале, именуемом «Малой гостиной». Ничего себе малой! От звука шагов по огромной комнате разлеталось эхо Даже представлять себе не хочу, какая у них большая гостиная. «Петр, рада вас видеть!» Она поднялась и протянула руку для поцелуя. «А уж как я рад, Софья Алексеевна!» Бобров поклонился и приложился к ручке. «Константин Платонович», — улыбнулась мне княжна, — «я слышала, вы делаете большие успехи. Стараюсь, ваше сиятельство. Я вежливо расшаркался перед ней. Наш дом всегда открыт для вас, Константин Платонович». «Надеюсь, вы примете приглашение остановиться у нас?» «Конечно, конечно, Софья Алексеевна, влез бобров. Мы даже и не думали обижать вас отказом». «Отец сейчас в отъезде, но очень желал вас увидеть», — княжна-испытующе смотрела мне в глаза. «Я прошу вас немного задержаться и дождаться его. Дождусь, ваше сиятельство, несомненно. Вот и чудесно». Софья Алексеевна снова улыбнулась, на этот раз более открыто. Я бы тоже хотела вас расспросить: каково это обрести дар уже в зрелом возрасте? В ее вопросе чувствовался какой-то подвох. Судя по тону, мой талант не интересовал княжну Ни на йоту. Что-то другое крылось в ее внимании ко мне. С удовольствием отвечу. Мне скрывать нечего. Замечательно. Тогда не буду вас задерживать. Отдыхайте с дороги, набирайтесь сил. Мы поклонились и пошли к выходу. Константин Платонович, Софья Алексеевна окликнула меня уже у дверей. Не стесняйтесь, осмотрите наше подворье. Здесь вы найдете много интересного. Я кивнул, еще раз поклонился и вышел. Поселили нас с Бобровым в соседних комнатах. Он сразу пошел переодеваться, а я задержался узнать, что там с Кузьмой. Оказалось, что экипаж и коней уже определили в каретник, а кучера и служанку накормили. Быстро у них тут работают, не придерешься. Я поблагодарил чопорного мажордома и пошел к себе. В комнате меня ждала Таня. Орка немного робела, но старалась не показывать виду. «Устроили тебя?» «Да, Константин Платонович. в людское место выделили. Показали, что да как». «Очень хорошо. Я вам свежий костюм приготовила и попросила воды принести, помыться с дороги». Приведя себя в порядок, я собрался осмотреть подворье. Но прежде попросил Таню понаблюдать, что происходит у Голицыных среди слуг и дворни. О чем говорят, какие настроения, слухи, жалобы. Орка пообещала все-все запомнить и рассказать. Умничка моя. Костя! Бобров валился в дверь без стука. Расфуфыренный в парике и с кружевным жабо. Отдыхаешь? Это правильно. Одобряю. Я тут пока отлучусь, схожу по знакомым, узнаю, что по нашему делу. «Ты не скучай тут!» И, не попрощавшись, так же внезапно исчез. Все с ним ясно. У него есть свои дела, и брать с собой меня ему не очень хотелось. Барышня? Или должники? Честно говоря, неинтересно. Я и сам с ним напрашиваться не стал бы. Мне и здесь есть чем заняться. Таня отправилась выполнять мое поручение, а я осматривать подворье. Внешнее впечатление оказалось обманчиво. Некоторая обшарпанность снаружи компенсировалась убранством внутри. Лепнина, роспись с золотом, везде магические свечи, заливающие комнаты светом, витражи, хрусталь, ковры — солидно, дорого, богато. И совершенно не в моем вкусе. Утомившись шататься по коридорам и комнатам, Я вышел во внутренний двор. Такс, что тут у нас? Площадка для тренировки молодых дарований, заднее крыльцо торгового дома и парадный вход казимата опричников. В последние меня не пустили. Два стрельца из крепостных нахмурились и сдвинули церемониальные бердыши. Но ну, нет, так нет, не очень-то и хотелось. Пойду лучше гляну, чем торгуют Голицыны. Этот вход в торговый дом предназначался для своих, так что я попал не в залы для клиентов, а в шумные коридоры для песцов, младших клерков и родовых купцов. Гомон, крики, споры. А я говорю, пенька идет не дороже. Золотом, только золотом. Векселя не бери. Накладная у меня, давай, что положено. «Тридцать пудов хлеба! Нафту вези, бармат Нафту! Ежели найду гнилой отрез, я тебе всю морду разобью! Пирожки? Кому пирожков на обед? Нафту, собака ты едакая. Слушал бы и слушал эти вопли и ругань. Напоминает Сарбонну в день сдачи экзаменов. «И самое главное, я могу просто ходить, смотреть». И никому здесь ничего не должен. «Простите, меня схватили за локоть. Вы не от Никитича?» Передо мной стоял купец с озабоченным лицом. Примерно мой ровесник, но окладистая борода прибавляла ему лет. «Погодите, мне знакомо ваше лицо. Это вы нам поставляете...» «Нет, уважаемый, я просто гость». Зашел взглянуть, чем вы торгуете. «Гость князя?» Я кивнул. «Вы так ничего не узнаете!» Он обвел рукой суету вокруг. «Идите за мной!» Купец привел меня в небольшую комнату для переговоров. Стол, простые табуретки, здоровенный самовар, чашки с блюдцами. «Третьяков Елисей Мартынович», — представился он. «Доверенный купец рода Голицыных». «Урусов Константин Платонович, дворянин». «Ваше благородие!» Третьяков согнулся в поклоне. «Простите, не признал». «Не страшно, с кем не бывает». Я улыбнулся и протянул руку. Купец, мгновение поколебавшись, пожал мою ладонь. «Ваше благородие, по имени отчеству будет довольно. Мы же не на официальном приеме, а по торговым делам. Как вам будет угодно? Что вы искали, Константин Платонович?» «Ничего конкретного». Хотел узнать, что у вас есть и почем. Третьяков хмыкнул. Полного списка никто не составлял. Слишком длинный бы вышел. Скажите, что вас интересует, и я составлю каталог. Магомеханические изделия, материалы для них, сталь. У вас необычный интерес, Константин Платонович. Я бакалавр Сорбонны. Ради шутки, не надеясь, что он поймет, я подмигнул купцу. К моему удивлению, тот сообразил, что это значит. «Константин Платонович...» Третьяков медленно подбирал слова, боясь ошибиться. «Вы собираетесь поставить мануфактуру, я правильно понимаю?» «Возможно». Он кивнул. По лицу было видно, как бегают у него в голове мысли, прикидывая выгоду. «Я мог бы лично приехать к вам...» обговорить закупочные цены. Елисей Мартынович, начнем со списка. Я должен оценить перспективы для начала. Если желаете, я могу пометить позиции, в каких мы имеем наибольший дефицит. Третьяков увидел во мне шанс и не собирался его упускать. Одно дело быть на побегушках у большого рода и совсем другое независимым купцом. Что же, Мне пригодится такой человек, особенно толковый. Едва я спустился с крыльца торгового дома, ко мне подбежал молоденький слуга. «Ваше благородие, княжна Софья Алексеевна шлет вам приглашение отобедать». Очень своевременное предложение. Торговые дела разбудили во мне зверский аппетит. Слуга привел меня на второй этаж резиденции в столовую. Огромные окна, выходящие на проспект, создавали странные ощущения, будто ты рыба в аквариуме. За столом уже сидела небольшая компания. Сама княжна, несколько девиц, трое молодых дворян и молоденький безусый подпоручик. Константин Платонович. Княжна улыбнулась и сделала приглашающий жест. «Составите нам компанию». «С удовольствием, Софья Алексеевна». Я сел на свободное место. Тут же слуга поставил передо мной тарелку с чем-то аппетитным и налил в бокал рубинового вина. «Разрешите представить вам друга нашей семьи, Константина Платоновича Урусова». Следом княжна познакомила меня с сидящими за столом. Честно скажу, я запомнил только девушку, сидящую рядом с хозяйкой, Анастасию Николаевну Егужинскую, внучку сподвижника Петра. Судя по всему, она была на наперстницей княжны. Мне дали утолить первый голод и начали втягивать в беседу. «Константин Платонович, не разрешите ли наш спор?» обратилась ко мне Егужинская. «Если это в моих силах. Мы разговаривали о деланных магах. Серафим утверждает, — княжна указала на офицера, — что деланные маги — фокусники и шарлатаны». Подпоручик уставился на меня с вызовом Дас! Вот как я улыбнулся. Отчего же вы так решили? Настоящая магия порождается только дворянским талантом, а не жульничеством с эфиром. Любой дурак может обмануть невежд бесполезными искрами, но не настоящего мага. Нетс! Как интересно! Полагаю, вы видели это жульничество? Вот еще. Я не ребенок, чтобы смотреть фокусы в цирке. Я заметил взгляд княжный, внимательный и немного насмешливый. Она специально подстроила эту стычку, проверяя меня для каких-то своих целей. — Вы слишком горячи, подпоручик. Не стоит судить о вещах, которых вы не знаете. Да что там знать? Любой маг с талантом... Движением мизинца развеет обман деланных. «Хотите проверить?» Юнец вскинулся, собираясь сказать колкость, но тут загомонили девицы. «Просим, Серафим, просим, продемонстрируйте, умоляем!» Подпоручик надулся, как индюк, и кивнул. «Проверим. Я легко докажу всем присутствующим, что вы просто шарлатан». «Серафим?» Голос книжный стал жестким. «Ты переходишь границы». «Прошу прощения, Софья Алексеевна». Подпоручик виновато склонил голову и тут же повернулся ко мне. «Ну же, сударь, начинайте. Я жду вашу магию». Легким движением я вытащил смол и быстро осмотрел стол, выбирая подходящий предмет. «Все просто, подпоручик. Сейчас этот бокал с водой». Взлетит и попытается остудить вашу горячую голову. Пока я произносил слова, рука сама начертала на хрустальном кубке несколько знаков и маршрут полета. Если это обман, ваш талант легко отправит бокал обратно, и немного воды прольется на меня. Играем. Девицы захлопали в ладоши, подпоручик кинул на меня надменный взгляд. А княжна усмехнулась. Бокал взмыл вверх и медленно поплыл над столом. Вздорный офицеришка пристально посмотрел на бокал, нахмурился и сжал губы. «Да, мой дорогой, это не огненные всполохи кидать. Левитация, пусть даже маленьких предметов, искусство не из простых» требующее концентрации внимания и сосредоточенности. Талант же тренирует на другие вещи. Резкий выброс эфира, напряжение, быстрый натиск. Даже если сейчас ты собьешь кубок, то донести его обратно не сможешь. Щеки подпоручика побледнели. Дыхание участилось, а в глазах появилась паника. Он яростно метал эфир в бокал, но в ответ получал только легкое покачивание. Что такое? Наш подпоручик не знает, что хрусталь работает как линза для эфира. Может концентрировать, а может рассеивать, смотря какой знак наложишь. Не учат магов с талантом этим тонкостям. Бокал долетел до юнца. На мгновение завис, а затем опрокинул содержимое. «Вы! Как вы посмели!» Он вскочил полный гнева и негодования. По его лицу скатывались капли, а голова была мокрая, вызывая легкие смешки у компании за столом. «Да я вас... Серафим!» Княжна встала и взяла его за локоть. «Остыньте. Вы проспорили. Умеете принять поражение». «Я, господа...» — Егужинская тоже встала. «В оранжерее зацвели орхидеи. Кто желает посмотреть?» Девицы загомонили. Общество поднялось и двинулось к выходу. Княжна что-то шепнула подпоручику и тоже пошла со всеми. «Ну и я за ними, чтобы не сидеть за столом в одиночестве». Подпоручик, успевший слегка подсушиться догнал меня через несколько минут. «Константин Платонович», — обратился он ко мне ледяным тоном, — «разрешите вас на минутку?» Я кивнул. «Если этот дурачок нарывается, то кто ему доктор?» Сбавив шаг, мы отстали от компании, дождавшись, чтобы все скрылись за поворотом коридора. «Вы оскорбили меня?» — подпоручик подступил ко мне вплотную. «Если бы вы были дворянином. Мне надоело нянькаться с этим молокососом. Одним резким движением я схватил его за мундир и впечатал спиной в стену. Мой талант, разбуженный агрессией, вынырнул и показался нахальному офицерику. Глаза подпоручика округлились, а талант добавил еще. Раскрылся, как цветок, обнажая темную некроманскую глубину. Вот теперь.